Тита налила отвар в тарелку и понесла его матери на дивном серебряном подносе, покрытом тщательно отбеленной и накрахмаленной полотняной салфеткой с красивейшей мережкой. Тита с глубоким волнением ждала одобрения матери после того, как та сделает первый глоток. Но, вопреки ее ожиданию, матушка Елена, выплюнув еду на покрывало, с воплями велела Тите немедленно убрать поднос с ее глаз. «Но почему?» «Потому что отвар горький до противности, видеть его не желаю». «Неси его! Ты что, оглохла?» Тита не спешила потакать капризу. Она только отвернулась, чтобы не потрафить матери внезапным чувством горького разочарования, затуманившим ее глаза. Она не понимала поведения матушки Елены, никогда она ее не понимала. Тто никак не укладывалась в сознание, что родное существо вот так беспричинно и беспардонно отвергает чистосердечную заботу. Отвар ведь пальчики оближешь? Она сама отведала его, прежде чем отнести его наверх матери. Да разве и могло быть иначе? Разве она не приложилась избытком стараний хлопача у плиты. Тита ругала себя, на чем свет стоит. Только такая дура, как она, могла вернуться на ранчо ухаживать за матерью. Самое лучшее было оставаться в доме Джона, не задумываясь о судьбе матушки Елены. Конечно, угрызения совести не оставили бы Титу в покое. Единственным, что избавило бы ее от строптивой больной, была бы ее смерть. Но матушка Елена не давала надежды на подобный исход. Тита испытывала желание убежать далеко-далеко отсюда. Чтобы уберечь от леденящего присутствия матери робкий внутренний огонек, который Джону удалось зажечь с таким трудом. Казалось, плевок матушки Елены угодил прямо в середину этого едва народившегося костерка и погасил его. Горький дымок заструился изнутри горлу Титы и завился там в плотный сгусток темноты, мало-помалу застилавший глаза, из которых выкатились первые слезы. Она резко открыла дверь и выбежала как раз в тот самый момент, когда по лестнице поднимался Джон, спешивший к матушке Елене с очередным врачебным визитом. Они столкнулись и от неожиданности оторопели. Джон еле-еле удержал Титу, непроизвольно сгробастов ее, и, возможно, лишь этим избежал падения. Его жаркое объятие избавило Титу от полного замерзания. Объятие длилось недолго, Но и этих кратких мгновений было достаточно, чтобы укрепить душевное состояние Титы, терявшейся в догадках, что есть истинная любовь. Чувство покоя и уверенности, которые сообщал ей Джон, или те пылания и мучения, которые она испытывала рядом с Педро. Большого усилия стоило ей покинуть объятия Джона, после чего тут же она выбежала вон из дома. «Тита, вернись!» «Я велела тебе убрать эту отраву!» «Донья Елена, пожалуйста, успокойтесь», — примирительно сказал Джон. «Вам вредно волноваться. Я уберу под нос. Но скажите, разве у вас нет желания поесть?» Матушка Елена попросила доктора запереть дверь на ключ и почти конфиденциально изложила ему свои подозрения по поводу горечи в еде. Джон ответил, что, скорее всего, это объясняется действием принимаемых ею лекарств. «Никоим образом, доктор. Если бы все дело было в лекарствах, я бы чувствовал этот привкус постоянно. Здесь другое. Что-то такое мне меня подмешивает в еду. Самое любопытное, что началось это с возвращением Титы. Я хочу, чтобы вы провели расследование». Джон, улыбнувшись по поводу столь злокозненного навета, подошел, чтобы отведать отвар из говяжьих хвостов, который так и остался нетронутым на подносе. «Ну-ка, ну-ка, поглядим, что вам такое подмешивают в еду». М -м, как вкусно! Сюда входит и хотос, картофель, перец и мясо. Вот только не пойму, какое». «Я с вами не шутки шучу. Разве вы не чувствуете горький привкус?» «Нет, Донья Елена». Ничего такого. Однако, если вы настаиваете, я отошлю отвар в лабораторию. Я вовсе не хочу, чтобы это стало предметом ваших огорчений. А пока пришлют результат, прошу вас, не отказывайтесь от приема пищи. Тогда найдите мне дельную кухарку. Ну что вы, разве не у вас в доме находится лучшая в мире повариха? Я так разумею, что ваша дочь выдающаяся мастерица. — На днях я попрошу вас ее руки. — Вам что, неизвестно, что она не может выйти замуж? — воскликнула матушка Елена, охваченная яростным возбуждением. Джон промолчал. Не в его интересах было сердить матушку Елену. Впрочем, стоило ли придавать ее словам какое-либо значение, когда он окончательно решил жениться на Тите, будет на то согласие матери или нет? Знал он, что и Тите отныне совершенно безразлично, что ее обрекают на такую несусветную долю. Как только ей исполнится восемнадцать лет, они тут же поженятся. Он закончил визит милостивой просьбой успокоиться и пообещал, что завтра же пришлет новую кухарку. свое обещание он выполнил, хотя матушка Елены не соизволила даже принять новенькую. Обмолвка доктора по поводу намерения просить руки Титы открыла ей глаза на многое. Наверняка между ними возникла любовная связь. Матушка Елена и раньше подозревала, что Тита только того и желает, чтобы она поскорее сгинула, и тогда Тита беспрепятственно выйдет замуж. А этого ей наверняка хотелось больше всего на свете. Матушка Елена всеми порами ощущала злой умысел дочери постоянно сквозивши при их общении в каждом касании, в каждом слове, в каждом взгляде. Сейчас-то у нее не осталось ни малейшего сомнения в том, что Тита замыслила мало-помалу свести ее в могилу, а уж там и свадьбу с доктором сыграть. Поэтому-то матушка Елена и отказалась на отрез есть что-либо, приготовленное Титой. Поэтому и велела принять обязанности кухарке Ченчи, которое единственно и дозволяло теперь приносить и пробовать в своем присутствии еду. Новое сумасбродство ничуть не покоробило Титу. Наоборот, она почувствовала облегчение, узнав, что на Ченчу возложена маятная обязанность ухаживать за матерью. Наконец-то Тита могла спокойно заняться вышиванием простыней для своего приданого. Обвенчаться с женом она решила, как только мать пойдет на поправку. А вот Ченча, та действительно пострадала из-за каприза хозяйки. Она едва начала приходить с себя, душой и телом, после зверского нападения насильников. Хотя со стороны и казалось, будто она лишь выиграла от того, что у нее теперь не стало никаких иных дел, как только стряпать да относить еду матушке Елены. Куда там? Поначалу она обрадовалась этой перемене. Но как только начались крики и попреки, она тут же смекнула, что все это выйдет ей боком. Однажды, когда Ченча отправилась к доктору Брауну, чтобы он снял швы, которые вынужден был наложить по поводу разрывов во время изнасилования, Тита приготовила еду вместо неё. Они думали, что без особого труда обведут матушку Елену вокруг пальца. По возвращении от доктора Ченча отнесла еду и по обыкновению попробовала ее под приглядом страждущей. Но едва матушка Елена прикоснулась к пище, как тут же ощутила во рту горький привкус. С яростью швырнув под нос на пол, она выгнала Ченчу из дому за попытку надсмеяться над собой. Ченча воспользовалась этим поводом, чтобы отправиться на несколько дней в родное селение. Ей надо было забыть об изнасиловании и о самом существовании матушки Елены. Тита пыталась убедить ее не принимать близко к сердцу материнские причуды. Она провела не один год рядом с Ченчей и знала, как на нее воздействовать. А так кипятилась. — А ну, конечно, крошка. Только мне -то за что вся эта отрава? Еще рагу швыряют. Ты уж пусти меня, не будь занудой. Птица ее обняла и успокоила, как после возвращения делала это теперь каждый раз перед сном. Она не видела иного способа вытащить Ченчу из ее депрессии и, не веря в то, что кто-то, Захочет жениться на ней после дикого нападения бандитов. «Знаешь, какие они мужчины? Даже на том свете не сыскать, кому я теперь нужна. А уж на этом и подавно». В виде ее отчаяния Тита решила отпустить ее. Чутье подсказывало ей. «Останься, Ченча, на и узнай об этом матушка Елена. Грозы не миновать. Только на расстоянии зарубцуется эта рана». Наутро, в сопровождении Николаса, она отправила Ченчу домой. К Тите не оставалось ничего другого, как нанять новую кухарку. Но та ушла через три дня, не вынеся капризов и грубости матушки Елены. Подыскали другую. это продержалась целых два дня. А там третью и еще одну, пока в городке не стало женщин, которые были бы согласны маяться в их доме. Дольше других пробыла глухонемая девушка, но проработав пятнадцать дней, и она ушла, так как матушка Елена объяснила ей жестами, какая она тупица. Теперь матушке Елене не осталось ничего другого, как смириться с тем, чтобы пищу готовила Тита, хотя она по-прежнему была на стороже. Помимо того, что она требовала от Титы пробовать еду перед тем, как есть самой, Она еще просила подавать ей перед каждой трапезой стакан теплого молока, который пила как противоядие от горького зелья, потребляемого ею, как она полагала, вместе с едой. Иногда этого было вполне достаточно, но порою ее донимали рези в желудке, и тогда она сверх того испивала глоток вина из ипикакуаны и глоток вина из мексиканского лука, служивших рвотным. Это продолжалось недолго. Месяц спустя матушка Елена умерла в страшных корчах, которые сопровождались сильными спазмами и конвульсиями. Поначалу Тита и Джон не могли объяснить столь странную смерть, ибо помимо параплегии матушка Елена, как показала вскрытие, не страдала другими заболеваниями. Лишь найдя при осмотре ночного столика фляжку с вином из эпикакуаны, они пришли к выводу, что, скорее всего, Матушка Елена потихоньку его попивала. Тогда-то Джон и высказал предположение, что это сильнодействующее рвотное могло стать причиной ее смерти. Во время ночного бдения Тита не могла отвести взгляд от лица матери. Только теперь, после ее кончины, она впервые разглядела ее и начала ее понимать. Глядя со стороны, можно было принять испытующий взгляд Титы за взгляд исполнены горе, но она не чувствовала ничего такого. Почему-то на ум ей пришла присказка свежей капустного листа, и, и новый ее смысл. Так странно и одиноко, подумала она, должен себя чувствовать лист внезапно, расстающийся с другим листом, рядом с которым он вырос. Было бы нелепо думать, что она страдает, отделяясь от кочана, с которым никогда не могла ни объясниться, не установить какое-либо отношение, будучи знакомой лишь с верхними листьями, в полном неведении, какие еще листья таятся внутри. Она не могла вообразить, что этот рот с горькой складкой страстно целовал другой род Эти пожелтевшие щеки разовели в пылу любовные утехи. И однако так было. Лишь теперь, с большим опозданием и совершенно случайно, Тита убеждалась в этом. Наряжая мать для отпевания, она сняла с нее огромную связку ключей, которая словно цепь опоясывала ее, сколько Тита себя помнила. В доме все было под замком и строгим контролем. Без милостивого согласия матушки Елены Ни одна чашка сахара не могла быть взята из кладовой. Тита знала, какой ключ от какой двери или рундука. Но кроме этой тяжелой грозди ключей, на груди матери она обнаружила маленький в форме сердечка медальон, внутри которого находился крошечный ключик, тут же привлекший внимание Титы. Размер ключика навел ее на мысль о соответствующей замочной скважине. Она вспомнила, как в детстве, играя с сёстрами в прятки, с ногами забралась однажды в шкаф матушки Елены, где наткнулась на спрятанный под кипой белья маленький сундучок. Пока Тита отсиживалась в шкафу, она безуспешно пыталась открыть этот запертый на ключ тайник. Матушка Елена, хотя и не участвовала в игре, обнаружила её в шкафу, куда заглянула, чтобы достать то ли простыню, то ли ещё что-то. Застав дочь на месте преступления, она в виде наказания заставила ее облущить в амбаре целую сотню маисовых початков. Тита не понимала, почему ее проступок заслуживал столь большого наказания. Залезла в шкаф с чистым бельем, только-то и всего. Лишь теперь, когда матери уже не было в живых, читая вынутые из сундучка письма, она поняла, что наказание было оправданным что она была наказана совсем за другое — за попытку ознакомиться с содержимым сундучка. Нездоровое любопытство побудило Титу отпереть сундучок. В нем она нашла связку писем от некоего Хосе Тревинью и материнский дневник. Письма были адресованы матушке Елене. Тита сложила их по датам и узнала историю ее истинной любви. Всю свою жизнь она любила одного только Хосе. Ей не позволили выйти за него, так как в его жилах текла негритянская кровь. Одна из негритянских колоний, бежавшая во время гражданской войны в США от угрозы линчевания, решила обосноваться вблизи их городка. Хосе был плодом незаконной любви Хосе Тривинью отца и красавицы-негритянки. Когда родители матушки Елены прознали, что их дочь влюблена в Мулата, движимые ужасом, они заставили ее незамедлительно выйти замуж за Хуана де Лагарса, отца Титы. Этим, однако, они не смогли воспрепятствовать тому, что, даже будучи замужем, она продолжала вести тайную переписку с Хосе. И похоже было, что она не удовольствовалась лишь этим видом связи, ибо, как явствовало из писем, Гертрудис была дочерью не их отца, а Хосе. Поняв, что забеременела, матушка Елена предприняла попытку бежать с возлюбленным, но, ожидая его под покровом ночи в глубине балкона, она стала очевидицей трагедии. Неизвестный, выскользнувший из ночного мрака, без какого-либо видимого повода, напал на хусе смертельно ранив его. После долгих переживаний матушка Елена, смирившись, вернулась в дом законного мужа. Хуан де Лагарса на протяжении многих лет ничего не знал об этой истории, а узнал о ней как раз в тот день, когда родилась Тита. Он отправился в таверну отпраздновать с друзьями рождение третьей дочери, и там какой-то острослов обмолвался о том, чего он еще не знал. Страшная новость стала причиной сердечного удара. Этим все и завершилось. Тита чувствовала себя виноватой в том, что проникла в эту тайну. Она не знала, как поступить с письмами. Сжечь их? Но если уж мать не решилась на такое, имеет ли право она уничтожать их? И спрятав письма и дневник в сундучок, Тита поставила его на прежнее место. Во время похорон Тита чистосердечно оплакала мать. Нет, не женщину, превратившую всю ее жизнь в ад, а страдалицу, которая испытала несбывшуюся любовь и она поклялась перед материнской могилой, что никогда, ни по какой причине не отступится от своей любви. В эти мгновения она была убеждена, что истинной ее любовью был Джон, человек, который находился рядом с ней и безоговорочно ее поддерживал. Но стоило ей заметить, что к склепу приближается группа людей, и различить в этой группе, сопровождавшего Росауру педра, как она тут же сосомневалась в истинности своих чувств. Росаура дефилировала, обремененная огромным животом. Увидев Титу, она подошла и безутешно рыдая обняла сестру. Настал черед педра. Едва он обнял ее, как тело ее затрепетало, подобно бланманже. И Тита возблагодарила покойницу-мать за то, что она дала ей повод вернуться, увидеть и обнять Педро. Впрочем, она тут же решительно высвободилась и отошла. Педро не был достоин ее горячей любви. Не он ли выказал слабость, уехав от неё. Этого она не могла ему простить. Когда все возвращались на ранчо, Джон взял Титу под руку, и она прильнула к нему давая понять, что их связывает нечто большее, нежели дружба. Она хотела, чтобы Педро почувствовал ту же боль, что и она, когда видела его рядом со своей сестрой. Педро проводил их насупленным взглядом. Ему совершенно не понравилось, как Джон фамильярничает с Титой, как она шепчется с ним. О чем он думал? Тита принадлежала ему, и он не допустит, чтобы ее у него отняли. Тем более сейчас, когда исчезла главная помеха для их союза — матушка Елена. Продолжение следует. Очередное блюдо — Чампандонга.